Проехав от Живри несколько километров, я выезжаю на шоссе Сен-Клу-Версаль. Движение тут интенсивное, и надо быть осторожной С этого момента меня уже ничто не связывает с домом, мыслями я в больнице Бруссе. Профессор Шимек возглавляет иммунологическое отделение, объединяющее несколько лабораторий. Нас медсестер, там человек 20. Работаем мы под началом мадмозель Нейов, пятидесятидвухлетней старой девы, посвятившей свою жизнь профессору. Меня она терпеть не может, так как знает, хотя ни разу нас не застукала, что в отличие от нее, профессора я обожаю отнюдь не платонически. У нас, наверное, все знают о моих отношениях со Стефаном, хотя на людях они такие, какими должны быть отношения между лаборанткой и шефом. Днем я даже боюсь смотреть ему в лицо, чтобы не выдать себя. Первым, пожалуй, узнал о них бедняга Ропар. Примерно в течение года я иногда после работы отправлялась к нему на улицу Эперон и проводила там часок-другой. Жиль умен, у него есть будущее. Профессор его ценит, поручает серьезные исследования. Собиралась ли я замуж за Жиля Ропара? Не уверена, хотя такая мысль изредка у меня и возникала, когда атмосфера в нашем доме становилась совсем уж невыносимой, а это у нас бывает. Я всегда понимала, что люблю не его, а профессора. Жиль для меня скорее приятель. И хотя между нами существовала близость, я не придавала ей большого значения. А в «Шимика» я влюбилась сразу, как поступила в «Бруссе», но долго думала, что тут мне не светит. Над профессором многие посмеиваются, потому что он до сих пор говорит с сильным акцентом и отпускает шутки, которые не сразу поймешь, а иногда разговаривает сам с собой. Он нисколько не похож на начальника, каким его обычно представляют. В нем нет значительности, которая есть в моем отце, лицо у него живое, и вообще он смахивает на постаревшего, проказливого мальчишку. Тем не менее, он член медицинской академии, и, как поговаривают, возможный кандидат на Нобелевскую премию. Я всегда подстраивала так, чтобы остаться с ним наедине по вечерам, когда он задерживался, вскрывая подопытных животных — крыс, морских свинок, а с недавнего времени и собак. Теперь у нас в подвале живет их около трех десятков, и больные из других отделений жалуются, что по ночам собаки воют. Шимик убежден, что следует верным путем, что его открытия пойдут на пользу человечеству и с этого пути его никому не столкнуть. — В чем дело, малышка? — У Шимика все лаборантки-малышки. Так ему проще. У него скверная память на фамилии, особенно французские. — Нет, ничего, все Просто подумала, не могу ли я вам чем-нибудь помочь. — Ах, помочь? — насмешливо протянул он, словно видел меня насквозь. Я вижу, вы не торопитесь после работы домой. Здесь мне интереснее, чем дома. Даже так? А этот длинный рыжий парень, Ропар, кажется. Вы с ним больше не встречаетесь? Я покраснела, смешалась и вообще готова была провалиться сквозь землю. Не думаю, чтобы он сказал это намеренно. И, конечно, не из цинизма. Позже я поняла, что он говорил так из-за какой-то внутренней стыдливости, как бы потрунивая над собой. Уж не ревновал ли Кропару? Вы с ним поссорились? Нет, мы с ним просто были товарищами. А теперь нет. Теперь мы видимся только здесь. И он не сердится на вас? Нет, он все понимает. Профессор тщательно, как хирург, вымыл руки и что-то пробормотал на своем языке. казалось он Раздосадован. Раскладывая инструменты, он ходил по лаборатории и вдруг взял меня за плечи. «Влюбились?» — спросил он чуть изменившимся, каким-то бесцветным голосом. «Да», — ответила я, глядя ему в лицо. «А вы знаете, что я женат?» «Да» и что у меня дочка, почти ваша ровесница. Ей всего 14. Ха, вижу, вы неплохо информированы. Я знала даже, что он живет в большой квартире на площади данфер рош -Ро, как раз напротив Бельфорского льва. В городе Бельфор, в ознаменовании его героической обороны в войне 1870-71 годов, был поставлен изваянный из песчаника «Лев» работы скульптора Бартольда. Бронзовая копия этой скульптуры установлена в Париже на площади Донфер-Рошро. «На что ж вы надеетесь?» «Ни на что». «Только это я и могу вам предложить. Мне в моем положении вообще нельзя заводить связи». «Знаю». Может быть, он почувствовал мою страсть, преданность, всю силу моей любви. Перед ним была ведь не школьница, влюбившаяся в своего учителя, а женщина. Кроме Ропара у меня были еще два недолгих романа. Странная вы. И тут он притянул меня к себе и нежно поцеловал, сперва в щеки, потом в губы. Мы ни разу не были с ним в нормальной спальне, ни разу не любили друг друга на кровати. Не считать же кроватью-раскладушку, которую держит у нас на случай, если кто-то останется на ночное дежурство. В рабочее время он обращается со мной так же, как с остальными. Вежливо, слегка по-отечески, но всегда чуть отчужденно. Я поняла, люди его не интересуют. Да, он посвятил свою жизнь и все силы тому, чтобы исцелять их, облегчить их существование. Но каждый отдельный человек ему безразличен. Я часто думала, каков он дома с семьей или с близкими друзьями, если они у него есть. Он в хороших отношениях с другими заведующими отделениями, особенно с кардиологом но вряд ли это можно назвать дружбой. Я принадлежу ему, и он к этому привык. Бывает, он неделями не обращает на меня внимания, зная, что я рядом, и так будет всегда, что бы он ни делал. Я останусь старой девой. Эта перспектива не пугает меня, и, возможно, когда-нибудь, когда мадемуазель Нейов уйдет на пенсию, я займу ее место. И все-таки, Я счастлива. точнее была бы счастлива, если бы не жила в нашем доме, о котором мне даже не хочется вспоминать. Я чувствую себя виноватой от того, что испытываю к маме только затаенную жалость. Мне и отца жаль, но еще больше, я зла на него за то, что он такой. Может быть, если бы он с самого начала не отмалчивался, и не уступал маме, она была бы сейчас другой. На службе он, вероятно, выглядит внушительно, во всяком случае, в собственных глазах. Ходит с важным, надутым, как сказал Оливье, видом, но не смеются ли над ним за его спиной сослуживцы. Отец высокого роста, широк в плечах, у него офицерская выправка, однако ему не достает внутренний весомости, устойчивости. Я часто думаю, неужели все мои ровесницы так же суровы к своим родителям? Дома у нас все шпионят друг за другом. Подмечается все — жест, слово, внезапный блеск глаз. Что это с тобой? Ничего, мама. Отец вопросов не задает, только хмурят кустистые брови. И в ушлах у него тоже растут пучки седых волос. «Да скажи ты, чтобы их постригли», — предложила я ему однажды, когда мне казалось, что между нами что-то налаживается. Он только глянул на меня, словно я ляпнула не весь какую глупость, чтобы он, человек, облеченный такой ответственностью, обращал внимание на волосы в ушах. А теперь он влюбился в Мануэлу, соперничает с собственным сыном. Не желая об этом думать и я принимаюсь за работу в нашей самой маленькой лаборатории, где сижу чаще всего. В это время по субботам у профессора лекции и работой руководит его ассистент, доктор Бертран. За мною следят и здесь. Уже с год, как о моих отношениях с профессором, знают все. И, наверное, удивляются. Лицо у меня некрасивое, Зачем же это я сумела взять его? А может, считают, что он при его физиономии старого клоуна как раз мне пара? Я неоднократно слышала это прозвище. Да, правда, у него морщинистое, невероятно живое лицо, и рот он иногда растягивает, словно цирковой клоун. А что еще можно сказать о нас? Повышения я не получила, поблажек мне не делается. Напротив, шимик считает своим долгом давать не самую неприятную работу. Это его ответ на пересуды. Ты редко опаздываешь, а уже четверть десятого. Мама утром себя плохо чувствовала, да и дорога ужасная. Не подежуришь сегодня днем? Можно. Только что подохла собака, которой полагалось бы прожить еще несколько дней. Шеф, несомненно, захочет выяснить, в чем дело. Разумеется, я останусь. Пообедаю в столовой. Очень хорошо. Оливье тоже пойдет куда-нибудь с приятелями. Только у отца нет повода не возвращаться в гладиолусы. Но он закроется в кабинете и будет изображать, что работает. Короче говоря, мы все удираем от мамы. У каждого из нас своя жизнь вне дома, свои радости, свои заботы. У всех кроме нее. съездить на машине за продуктами в Живри, два раз или два в неделю отправиться в супермаркет в Версаль, вот самое большее, что она может. У мамы есть брат и четыре сестры. Брат Фабьен, директор шоколадной фабрики Пуляра, живет с женой и двумя детьми в Версале. Сестра Бландина в Париже на улице Олезии, Ее муж – владелец автотранспортной конторы. Ирис не замужем, у нее небольшая квартирка на площади Сель-Джордж, она работает стенографисткой. Альберта, или, как ее называют, толстуха, вышла замуж за крупного страсбургского бокалейщика, а Марион живет в Тулоне. В столовой у нас висит фотография. Мама и ее сестры еще девочки, а в центре их родители – Мамин отец, то есть мой дед, в офицерском мундире, и его жена. Время от времени кто-нибудь из тетушек наведывается к нам в гости, но это случается все реже и реже. Своих двоюродных братьев и сестер я почти не знаю, а Тулонских вообще ни разу не видела. Я работаю. На мне белый халат, на голове белая шапочка, но мыслями я далеко. Нас тут 20 человек. Ходим, выходим, сидим над срезами, ухаживаем за животными, каждому из которых мы дали кличку. Звонок на перерыв, а мне кажется, день только начался. Я мою руки, чуть поправляю волосы и вместе с остальными иду в столовую. Там уже сидят медицинские сестры из других отделений. Но на нас они не обращают внимания. Мы составляем отдельный мирок. Говорят о профессоре Шимике. Якобы ему для получения сыворотки необходимы лошади. И он затеял переоборудовать один из гаражей в конюшню. Сестры и больные и без того возмущаются нами из-за собак. Этого только не хватало. Лошади в больнице. Так ли это, не знаю. У нас тут все время ходят разные слухи, особенно о нашем шефе. О том, что он большой ученый, не сомневается никто. Но его считают фантазером, который готов всю больницу принести в жертву своим исследованием. А отец с мамой сидят вдвоем в нашей унылой столовой. Упомянет ли мама о ночном происшествии? Да и проснулась ли она, когда отец босиком поднялся на третий этаж и долго там простоял. Нет, вряд ли она даже намекнет на это или сделает это настолько тонко, чтобы отец встревожился, но так и не сумел понять, знает жена или нет. Как обычно, по субботам Оливье, вероятно, обедает в университетской столовой. Интересно рассказал он приятелям про Мануэлу. Уступил потребности поделиться с друзьями, Или все-таки хранит свою великую любовь в тайне? Я жую, смотрю на лица и думаю. Сама не знаю, о чем.